Глава десятая. Недер Коттс. Мы оставим пока мистерис Глинау в Ярмуте и по дороге в Лондон. Заедем к мистеру Грею в его Кембридж-Шейерское поместье. Всем известно, что Кембридж-Шейер не может похвалиться особенную красотой местности перед другими графствами Англии, а поместье мистера Грея Недер Коттс находилось... в самой плоской, безлесной и безводной части этого графства, в нескольких милях от главного города, мистер Грей проживал круглый год у себя дома и намеревался так жить до конца дней своих. Отец мистера Грея имел прибенду еще в те времена, когда прибенды были доходнее, чем теперь. Кроме того, у него был приход по соседству — и он успел отложить порядочный куш денег. На эти-то деньги он и купил Недеркотс. Джен Грей воспитывался дома, но впоследствии слушал университетский курс в Кембридже. Смерть отца, случившаяся около этого времени, побудила его отказаться от ученой степени и поселиться в отчим доме вблизи от своих университетских друзей и от любимого своего собора — Отец оставил ему около полутора тысячи фунтов годового дохода. Недер -котс. не мог похвалиться особенную красотою местности, но зато самый дом представлял все удобства, каких только мог желать сельский джентльмен, обладающий довольно ограниченными средствами. Ничто не могло быть уютнее гостиной и столовой этого дома, а библиотека — помещавшаяся в одной из самых больших его комнат, пользовалась почетной известностью даже в университете как одна из лучших частных библиотек в этой части Англии. Густо разросшийся сад славился своими фруктовыми деревьями и обширными, даже слишком обширными на вкус мистера Грея, оранжереями. Семь целых лет прожил мистер Грей в этом убежище, по выходе своем из университета. Без сомнения, близость Кембриджа и удобство сообщения с несколькими находившимися у него там хорошими знакомыми помогали ему мириться с этим добровольным отшельничеством, но все же он мало-помалу пришел к тому заключению, что ему нужен другой человек, который бы разделил с ним его кров. В одной из редких своих поездок в Лондон Он познакомился с Алисой Вавазор и уже не возвращался домой, пока не пришел к решению, что предложил ей разделить с ним его кров. Мы уже знаем, что предложение его было принято, и с этой минуты вся жизнь его изменилась. До сих пор весь мир заключался для него в его маленькой гостиной, в его книгах и растениях. Теперь же Он принялся окружать себя всеми принадлежностями женского хозяйства. Мечтал о том времени, когда дом его озарится присутствием женщины. Он не мог надевиться, как это он столько лет прожил отшельником. Темперамент у него от природы не был горячий. Но тут обычная ровность характера стала изменять ему. Вполне сознавая, что Алисе нужно время, чтобы освоиться с предстоявшую ей переменой своего образа жизни, он не торопил ее со свадьбой, но во время прогулки ее по Швейцарии нетерпение его возросло до такой сильной степени, что у него не стало сил дожидаться до следующего года, и он решился просить ее, чтобы она назначила свадьбу в конце осени или зимою. Алиса несколько раз писала ему из Швейцарии, и первые ее письма были примилые. Она описывала свою поездку, рассказывала забавные анекдоты про сиборитство Джорджа и про ухаживание за ним сестры. Письма Алисы к жениху не отличались особенную нежностью, но это не мешало Грею оставаться довольным их общим тоном. Не в его природе было сомневаться в ее любви, когда она уже сказала ему, что любит его. Для этого он слишком глубоко уважал и себя, и ее. Но мало-помалу в ее письмах стало, помимо ее воли, высказываться какое-то недовольство, которое не могло не обратить на себя внимание мистера Грея и заставило его призадуматься. За последние четыре дня путешествия, во время ее пребывания в Базеле и обратной поездки домой, писем вовсе не приходило. По возвращении ее в Лондон пришло от нее послание, писанное в ответ на только что полученное ею письмо мистера Грея, в котором он высказывал ей свое задушевное желание не откладывать свадьбу далее последних чисел октября и спрашивал на это ее согласие, Ответ ее был такого рода, что мистер Грей тотчас же решился отправиться к ней в Лондон. Мы приведем этот ответ целиком. «Улица Королевы Анны, август 1860 такого-то года. Милый Джон, мы вчера только приехали, страшно устали, потому что от самого Парижа нигде не останавливались, да и в Париже ночевали всего только одну ночь». «Тотчас же по приезде я получила твое письмо. Думаю, что всего лучше будет сразу приступить к его содержанию. Охотнее бы я повременила и стала болтать о всяком милом вздоре, но это кажется мне малодушием. И будь что будет, я не хочу быть малодушной. Итак, я прямо скажу тебе...» что не могу согласиться на твое желание отпраздновать свадьбу нынешней зимою само собою разумеется ты спросишь меня от чего ты на это имеешь полнейшее право и я обязана тебе ответить не знаю право в состоянии или я буду дать тебе такой ответ которым бы ты мог удовлетвориться если нет то мне только остается просить у тебя прощения за причиняемое тебе огорчение брак «Великая перемена в жизни, и в моей гораздо более, чем в твоей. Ты остаешься в своем доме сам себе господином. Для тебя все останется по-прежнему, стоя только разницей, что у тебя будет подруга, которая, по всем вероятиям, не сумеет оправдать вполне твоих ожиданий, но для меня все переменится. Переход этот будет равняться переходу от земной к загробной жизни». Я должна буду расстаться со всеми своими прежними привычками, изменить весь свой образ жизни. Конечно, мне следовало обо всем этом подумать ранее, и я действительно немало об этом думала. Я пришла к тому заключению, что если я действительно люблю тебя, то я могу отважиться на этот шаг, отважиться в видах твоего и моего счастья. «Не думай, дорогой Джон», чтобы я теперь отчаивалась в возможности этого счастья. Но прошу тебя об одном. Не торопи меня. Дай мне собраться с силами для предстоящей перемены. Хуже будет, если я в одно прекрасное утро, прожив с тобою каких-нибудь полгода, объявлю тебе, что тишина твоего дома сводит меня с ума. Не напоминай мне о свадьбе до окончания зимы. Если в течение этого времени я сознаю свою ошибку, я смиренно покаюсь перед тобою и сделаю это по собственному своему побуждению. Если предлагаемая мною отсрочка в такой степени расстраивает все твои предположения, что самый брак при этих условиях не даст тебе того, чего ты от него ожидаешь, ничто не мешает тебе высказывать мне это прямо, и потребовать от меня свое слово обратно. Я вполне сознаю, что не имею ни малейшего права обязывать тебя к браку в отдаленном будущем, тогда как для тебя было бы важно, чтобы этот брак состоялся в настоящем. Обещаюсь тебе исполнить всякое твое желание, кроме того, которое выражено в последнем твоем письме. Кэт едет в ярмут с тетушкой Гринау, я вряд ли с ней увижусь до будущего года. Джордж проводил меня до двери нашего дома и объявил, что намерен улетучиться из Лондона. Папа предлагает свозить меня недели на две в Рамсгет, но при этом делает такую плачевную физиономию, что у меня не станет духу принять его предложение. Леди Меклиот приглашает меня в Челтенгамм, мне очень не хочется ехать потому что нам с ней бог миру что то не дает но кончится вероятно тем что я поеду существует еще предположение о том что все мы конечно за исключением джорджа соберемся на рождество в замок Вавазор, но проект этот еще писан в облаках и что до меня касается в облаках и останется милый джон успокой меня и напиши скорее что это письмо тебя не огорчило. Преданное тебе Алиса Вавазор». Мистер Грей два раза прочитал это письмо и крепко задумался. Он догадывался, что тут дело ни в одной нерешимости. Он понимал, что она страдает. Страдает от мысли, что браках не будет счастлив. но ему и в голову не пришло из этого вывести, что им следует разойтись. Он слишком горячо любил ее, чтобы так легко прийти к подобному заключению. Человек он был сдержанный и неподатливый на новые привязанности, а потому, раз привязавшись, крепко держался за свое чувство. Без сомнения, если бы он мог сказать себе, что счастье Алисы требует от него этой жертвы, он принес бы ее без жалоб и без упреков, он не пал бы под бременем своего горя, но оно оставило бы неизгладимый след в его сердце. Но в голове его не умещалась мысль о необходимости подобного рода жертвы. Он смотрел на Алису, как на больную, нуждающуюся в излечении. Она ослабела, а потому надо, чтобы кто-нибудь другой ее поддержал. Он решился съездить в Лондон и повидаться с нею. В душе он еще не терял надежду встретить рождественский праздник с молодою женою. В тот же день он послал ей коротенькую записку — «Дорогая Алиса», — писал он, — «я решился безотлагательно ехать в Лондон. Послезавтра вечером в восемь часов я буду с тобою, твой ДГ». «Ну?» — подумала Алиса, получив эту записку. «Теперь мне надо собраться с духом, сказать ему всю правду».